Константин пил уже третий день и остановиться не мог. Смерть страшна всегда, но она в миллионы раз горше, когда поминальную водку приходится пить сразу после праздничного бокала шампанского. Еще позавчера его сыну, Костику-младшему, вручали кубок, диплом и подарок. Второе место на городской олимпиаде по ИЗО. Второе среди нормальных детей. Вы только вдумайтесь, его больного сына обошел единственный мальчик, сын профессиональных художников, у кого с пяти лет личные педагоги по композиции и натюрморту. А все остальные таланты, надежды и звезды, парни и девчонки безо всяких диагнозов остались позади. Его бука, молчун, скандалист и сумасшедший талантище Костик оставил позади больше тысячи человек. Константин-старший, морщась, выпил очередную рюмку. И встала перед глазами, словно вчера. Как подавали заявку на конкурс. Как он выспрашивал в оргкомитете, словно между делом, какие документы обязательно проверяют. Ему простодушно сообщили, справку из школы можно не приносить, только оригинал свидетельства о рождении. А там, извините, про диагноз «ни слова» а сколько он натаскивал Костика, как себя вести во время Олимпиады. Написал памятку, каждый день заставлял сына повторять. «Я учусь в школе 14-13. Я не буду вставать во время работы. Я не буду говорить вслух, когда рисую». И еще много других правил, которые следовало хорошенько заучить. Шансы сойти за нормального имелись неплохие. С виду сын совсем не походил на больного. «Черноглазый, стройный, а что «эр» не произносит и в глаза не смотрит, так сейчас половина подростков такие». Жена идею Константина Старшего не одобряла. Ворчала, зачем все усложнять? Олимпиада открытая, никаких ограничений для инвалидов. Наоборот, если сказать как есть, за Костиком присмотрят, помогут. Конечно, инвалидам всегда дают подачки. И его сыну-аутисту вяло кинули бы косточку, ничего не значащий поощрительный приз». Но у отца давно была мечта, чтобы Костя-младший не просто поборолся на равных со здоровыми, но победил их, безо всяких поблажек и скидок. Гораздо приятнее не поощрение получать, а настоящий, в их ситуации золотой, бриллиантовый, платиновый приз. И все удалось. Шокировало. Взорвало Москву. Только Костенька, он ведь всегда в себе, ликовать и праздновать не умеет». Отец предлагал на следующий день в кино, выставку, даже в Париж улететь. Но сын смущенно улыбнулся и попросил «Можно я лучше в центр? На занятия пойду?» И не ёкнуло, ничего не подсказало сердце. Как может быть мир настолько несправедлив, что еще вчера Костик смущался на сцене, ему аплодировали, его снимало телевидение, а уже сегодня его новая картина не окончена и в крови. И сам он мертв. Дома, где все напоминало о сыне, отец находиться не мог. И хлюпанье жены раздражало. С супругой прожили двадцать пять лет. Видел ее до донышка, понимал. Рыдает, потому что положено, но втайне очень рада. Тому, что больше не будет в их доме тяжелых дней, когда Костя часами раскачивается взад-вперед и бормочет невнятное. Что не надо морочиться с бесказеиновой и безглютеиновой диетой для сына. Не придется попадать в глупые ситуации. Костика ведь приучили обязательно выполнять приказы. Вот дочка ей подшутит. Велит, например, прямо на улице раздеться. И подросток послушно скидывает куртку, шапку, свитер, майку, штаны, трусы. А злая девчонка хохочет. Супруга стеснялась своего странного сына. И обожала их нормальную, но объективно довольно глупенькую дочурку. А Константин-старший наоборот. Именно в сыне видел истинного продолжателя рода. Мальчишка ведь уже в четырнадцать рисует, как бог. Мультики делает на компьютере фантастически талантливый. И как теперь жить без него, но с двумя ограниченными, совсем обычными женщинами? Давно нелюбимой женой и примитивной, недоброй дочерью. В баре неподалеку от дома Константина Старшего знали. Он туда часто захаживал. И сына приводил. Учил не бояться толпы, шума, криков футбольных болельщиков. Иные посетители выступали. Больной подросток оскорбляет, мол, глаз и вообще. С какой стати детей приводить в питейное заведение? Но владелец бара сам после аварии без руки. Поэтому за инвалидов горой. Константину старшему выдал максимальную скидочную карту, а специально для Кости младшего держал бумагу, акварельные краски, карандаши. Беда с сыном и горе отца потрясли хозяина и сотрудников. В любом другом заведении давно бы настолько пьяного выставили за дверь, но тут опекали, заставляли закусывать, отпаивали горячим чаем. Водку, правда, тоже перестали наливать, и Константин-старший несколько раз безуспешно пытался подняться, чтобы дойти до магазина и купить там. Но перед глазами плыло, ноги не слушались. Он снова падал на стул, Ронял голову на руки. Потом, наконец, забылся тяжелым сном. А когда открыл глаза, за окном уже зачернел вечер. Кости холодно сейчас в морге», — мелькнула мысль. «Выпить, срочно выпить». И тут услышал. «Это ведь Саймон его погубил». Поднял глаза. За его столиком сидит незнакомый тип. Хлебает кофе. Константин-старший прошептал. Говорить громко губы не слушались. «Дик тут при чем?» Ричарда Саймона, учителя Костика по ИЗО, он уважал. «Да, американец не хватал звезд с неба, но педагог и должен быть ремесленником. Немного занудый. Кто сам талантливый художник, с больными детишками возиться не будет. А неведомый сосед пожимает плечами. Так мог бы детей из-под огня увезти. Или хотя бы собой закрыть. А он сбежал, словно заяц». — Никуда не сбежал, — возразил Константин. — Что против снайпера сделаешь? — Не снайпера, а подростка, — хмыкнул собеседник. — И у тех, кто защитить пытается, пули в груди, а этому оба раза в спину попали, когда текал. — Не в спину, в плечо. — Ты больше телевизор смотри. — И пропаганде верь. Специально все делают, чтобы скандала не было американец с инвалидами работал поэтому его и покрывают а на самом деле он тут гораздо глубже замешан как опешил константин старший давно бы мог сам все узнать а ты водку лакаешь ню не распустил презрительно укорил любитель кофе а убийца твоего костика из больнички скоро выйдет и в майами улетит под солнцем валяться девок щупать да с чего он то убийца да с того Мужчина понизил голос. «Роберт твой тому парню, который стрелял, за десять минут до урока звонил. И детей специально посадил на открытом месте, прямо на линии огня. Зачем?» «Затем, что ненавидят нас американцы. И чистенькими выходить умеют. Сам ни при чем, а трое погибли». Допил залпом кофе, молвил сурово. «Короче, 42-я больница, второй корпус, седьмой этаж, палата 704». Решай, конечно, сам, но завтра к нему охрану приставят. Так легко уже не подступишься. Швырнул на стол тысячную купюру. И как не было. К столику немедленно подскочил владелец бара. Ласково произнес. «Константин, вам получишь чуть-чуть? Может, домой пойдете?» «Да, пойду». Отец тяжело поднялся. Дал довести себя до гардероба, одеть – но ехать на такси отказался категорически. До дома два шага, он почти в полном порядке. А еще по пути надо купить водки и хорошенько обдумать все, что говорил незнакомец.